Он никогда не забывал оскорблений. Он сладострастный берег их в памяти, холил и не жил, И они обрастали наслоениями, непомерно раздуваясь, теряя причинные связи, отрываясь от действительности и угнетая его размерами. Все это зрело в нем, как нарыв, иногда прорываясь в припадках безудержного гнева, Тогда он ломал все вокруг, беспощадно сек людей за малейшую провинность, а, помнившись, уезжал подальше от немого укора терпеливых глаз жены. Переселялся из Псковщины на Смоленщину, подарив Анне Тимофеевне высокое, и окончательно устранялся от всего. Не интересовался ни делами, ни хозяйством, пристрастился к охоте, случайным трактирным знакомствам и постепенно, как-то исподволь, к одиночеству. Первый ребенок родился мертвым. Анна Тимофеевна была еще слаба, еще не созрела и не могла давать плодов. Несмотря на отчаяние, она не потеряла головы. Свято выполняла указания врача, выписанного из Германии. Год всеми правдами и неправдами береглась и хитрила, и в шестнадцать родила крепкого и здорового мальчишку. И уже больше не береглась и не боялась, хотела детей, хотела и рождала их еще девять раз. А теперь лежала перед ним тихая и покойная. И он, не отрываясь, все смотрел на нее и смотрел. А в голове тяжело и упорно ворочалась одна мысль. «Что же ты меня-то обогнала?» «Аня! Что же ты бросила ты меня?» «Одного! Бросила!» Это была новая обида, самая горькая из всех обид, что с таким сладострастием коллекционировал он в себе. «Ну вот мы все в сборе», — сказала Варя, выходя на террасу. «Почти все», — поправила Маша. Она любила точность. До прихода Вари все молчали. Младшие теснились вокруг Ивана, он всегда возился с ними. Старшие разбрелись по террасе — не решаясь ни присесть, ни заговорить. И Варя подумала, что эти-то уже расстались с гнездом, уже разлетелись, а теперь и вообще не появятся более. До очередного несчастья. От этой мысли ей стало еще горше. Она твердо решила сделать все, чтобы не допустить распада семьи, сохранить клан. растерявшие сословные связи, знакомства, поддержку ваня погуляй с детьми иван тотчас увел младших они были такими потерянными, такими непривычно тихими и послушными в эти дни. а ведь их предстояло вырастить, выучить, направить в жизнь, и все эти заботы грозили свалиться на нее одну. «Садитесь», — сказала Варя, — «нам надо поговорить». Все расселись. Она осталась стоять, вглядываясь в такие родные, такие знакомые и такие похожие друг на друга лица. Все они сейчас почему-то избегали ее взгляда, только небрежно, Обросший юношеской клочковатой бороденкой Федор Смотрел на нее, но думал о чем-то ином. Глаза были пустыми, отсутствующими. Видно, опять был в плену какого-то вдруг принятого решения И уже предвкушал результат, еще не начав действовать. Наш Феденька из неубитого медведя уже по себе шкуру кроит. Говорила в таких случаях мама. «Кажется, мы наконец-то становимся взрослыми». Неуверенно нащупывая подходы начала Варя. «Вернее, должны стать взрослыми, если способны оценить мамину». Она не решилась спроизнести слово «смерть», «оценить, что мамы больше нет». — Мы сироты, да-да, круглые сироты, поскольку батюшка наш отцом нам так и не стал. — Варя, не следует так говорить, — строго сказала Маша. — Это это и несправедливо, и непочтительно. — Несправедливо, непочтительно. — Но верно, — сказал Гавриил, — Варя права. Пора научиться смотреть правде в глаза. Несправедливо, но правда. Маша возмущенно тряхнула тяжелой косой. Разве может существовать несправедливая правда? Это же иезуитство какое-то. Неправедная правда. Может быть, это исповедуют в полках? Но исповедовать это, это в жизни оставь. «Оставь, Маша!» — ломающимся боском прервал Владимир. «Нашла время для споров. И, кстати, именно офицерский корпус с его особым, я бы сказал, рафинированным отношением к личной части не заслужил твоих оскорбительных намеков. Не надо спорить!» — примирительно сказала Валя. «Вероятно, я не точно выразилась, но суть то в том, что мы семья». Понимаете, мы семья, твердо, как заклинание повторила она, единая семья, одно целое. Конечно, мы разъедемся, разлетимся, у каждого будут свои заботы, а потом и своя семья. Но где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, мы должны помнить... «Что мы одно целое, что нет крепче уз, чем те, которыми мы связаны. Мы... мы мамины дети. Помните это всегда». «Мужицкие дети, это ты хотела сказать?» — с усмешкой спросил Гавриил. «Не стоит, Варвара, не стоит наступать на мозоль, и забыть нам о ней не дадут». «Даже если бы мы сами хотели этого, не дадут, господа лошаки, не дадут Он замолчал с излишней торопливостью, прикуривая новую папиросу. Все смотрели на него и тоже молчали. И в этом молчании было не столько удивление, сколько стыд за него, будто он, старший, сделал сейчас нечто глубоко безнравственное. «Ты...» «Это скверно сказал, Гавриил!» вздохнул Федор. «Очень скверно! Прости уж, пожалуйста!» Подла, подла! крикнула Маша. И в глазах ее показались слезы. «Это низко, подло и гадко! Зачем ты приехал сюда? Зачем? Чтобы, Чтобы плюнуть на гроб?» «Успокойся, Маша!» Варя обняла сестру за вздрагивающие плечи. «Володя, принеси воды!» «Успокойся, Гавриил. Не то ты имел в виду!» «Нет! То! То самое!» «Сожалею, что был превратно понят!» Деревянным голосом сказал Гаврил и встал. «Здесь достаточно причин для иных слез!» Не стоит лить их по этому поводу. Полагаю, что конференция окончена. Спустился в сад, постоял немного и пошел подальше от детских голосов в глушь к беседке. «Пожалуйста, Федя, верни его, если сможешь», — сказала Варя. «Ах, ну почему, почему нет Васи? Пей». Владимир принес воду, и, Бога ради, перестань реветь. «Тебе не обидно за маму?» — спросила Маша, залпом выпив воду. «А мне очень, очень обидно!» Он не так выразился. «Уверен, что не так!» — вздохнул Владимир. «Всем нам трудно, все мы как потерянные. Почему же ты считаешь, что ему...» «Все трын-трава! Нельзя же быть такой непримиримой, Маша! Нельзя!» «Только... Только бы Федя вернул его!» — вздохнула Варя. Федор нагнал брата скоро, но долго шел молча, ждал, пока оба успокоятся. Он не любил столкновений и ссор, терялся в них. и потому всегда старался свести дело к мирному концу. Но пока он выжидал и подыскивал слова, заговорил поручик. «Нас прекрасно воспитывали. Ты не находишь? Мы говорим на трех языках. Довольно наслышаны о новой философии, модных идеях. Знаем, почему Сократ выпил чашу с ядом, и за что Иоанн Креститель расстался со своей головой, мне кажется... «Ты говоришь о другом», — нерешительно перебил Федор. «Ты говоришь о наших знаниях, а не о наших принципах. Можно знать очень много, очень. Можно быть великим ученым и не иметь никаких принципов. Ты согласен?» «Кто-то тебя научил», — с усмешкой спросил Гавриил. «Скажешь, что сам додумался?» «Да не поверю, Федька». Ты ленив и мягок. Конечно, не сам. Тотчас согласился брат. Это все Вася. Он будто сеятель среди нас, правда? Разбросал семена, щедро разбросал, не задумываясь и не скупясь, и уехал в Америку. Может быть, тоже сеять? А зерна его в нас прорастают. Я чувствую... «Как они прорастают! Хоть и многого не понимаю еще! Болтуны вы! Что ты, что Васька!» — проворчал поручик. «Перебил меня! А я в мыслях запутался! Обидно, брат, когда в лицо смеются, а крыть тебе не о чем! Очень обидно!»